Глава 26 К обеду перестал дождь. Однако река так вспухла, что паром не ходил. И мне пришлось перенести посещение Успенской обители на день. Самолович все занимался с трупом, а я без толку слонялся по городу. В торговых рядах встретил китайцев любезно с ними раскланялся. Потом ноги сами вынесли меня к дому Трушниковых. Против ворот стоял экипаж. Раздался шум, хлопнула входная дверь и на пороге появился князь. Он запахнул пальто и быстро пошел через двор. Почти сразу на крыльцо выбежал Александр. Он был в легкой домашней куртке и туфлях. Невзирая на дождь и лужи, он бросился к Оленеву, схватил того за руку, о чем-то торопливо заговорил. Оленев почти брезгливо отстранялся, вывертывал руку, а затем сел в экипаж и раздраженно велел трогать. Кучер причмокнул, застучали копыта — Александр бросился следом. Он бежал, протягивая к карете руки. Потом оступился, чуть не упал. Экипаж скрылся из вида. Трушников-младший остался стоять посреди улицы. Прохожие удивленно смотрели на него. Но он, казалось, не замечал этого. Позади него остановилась тяжелая телега. Возница крикнул. Александр, словно очнувшись, обвел улицу взглядом и пошел к дому. «Я помотал головой» перевел взгляд на окна флигеля. В комнате Ольги Михайловны было темно, но мне показалось, что штора дрогнула, будто кто-то только что отошел от окна. Я смутился. Быть свидетелем столь скандальной сцены само по себе неприятно. Да еще и Ольга Михайловна могла заметить меня в толпе зевак. Побродив немного по городу, чтобы успокоиться, я, наконец, направился домой, где Галина Григорьевна сразу вручила мне записку от Самуловича с просьбой прибыть в корону к шести часам. Чертыхнувшись на себя, что не пришел раньше, и весьма невежливо отмахнувшись от сгоравшей от любопытства добрейшей своей хозяйки, я побежал на биржу, нанял лихача и помчал китайцам. Когда я приехал, Борис был уже на месте. Меня проводили в комнаты. На сей раз принимал нас сам господин Ли. Самолович сидел с хозяином на диване и, казалось, был абсолютно счастлив. Глаза полуприкрыты, руки сцеплены на животе. Был он похож на довольного кота. Хорошо уже зная своего друга, я предположил, что разговор идет о чем-то чрезвычайно интересном и, пожалуй, отвлеченном. Именно такое выражение всякий раз бывало у Бориса во время наших особенно ожесточенных литературных или философских споров – И чертыхнулся про себя. Стоило так бежать. «Аркаша, как я рад, что ты пришел!» Тут же подтвердил мои догадки Самолович. «Господин Ли удивительный собеседник. Вообще мы постыдно плохо знакомы с культурой и философией Поднебесной. А какая это глубина, какая мощь? А чай какой? Вовсе не тот, что мы пьем. Попробуй, Аркадий. Только предупреждаю, напиток обладает возбуждающим эффектом». Интересно было бы почитать какие-нибудь медицинские трактаты на этот счет. Они начали обсуждать свойства чая. Господин Ле обещал прислать Борису какие-то переводы. Я же все раздражался на неожиданный и, как мне казалось, бесцельный вызов. Беседа текла, постепенно переместившись, а точнее, наверное, вернувшись к философским идеям. Господин Ле оказался прекрасно образованным и глубоким собеседником. Многие мысли, которые он высказал тогда, стали мне понятны лишь с возрастом. Тогда я больше внимания уделял внешней экзотике и, стыдно признаться, относился к этому человеку и китайской культуре в целом несколько свысока, с таким европейским превосходством. Борис же, казалось, был полностью очарован иной культурой, живо вникал в нюансы, поминутно делал пометки в своей книжечке. То, что вы рассказываете, уважаемый господин Ли, невероятно. Это еще стоит долго обдумывать. Если понимать под религией некую морально-этическую систему, которая определяет идеального человека, то ваша чрезвычайно, просто принципиально расходится с европейской. Я должен это осмыслить. Однако вот какой вопрос я задаю себе. Отличаются ли люди Китая от европейцев? Не по внешним проявлениям, разумеется. Вы смотрите в корень. Это действительно вопрос для большой и интересной беседы. Пока бы я сказал так, люди везде одинаково. Позвольте мне потратить немного вашего времени и рассказать историю, которая будет вам интересна. Тем более, что, как вы мне говорили, господин доктор, и вы, и ваш друг испытываете страсть к литературному жанру расследований преступлений. Мы закивали. Он махнул рукой, служки подлили в чашки чай, и господин Ли начал рассказ. В нашей стране, как вам не будет удивительно слышать, тоже есть литература, посвященная раскрытию преступлений. Точнее, такие истории иногда вплетены в хроники, либо в назидательные философские труды. Суть, конечно, не в развлечении публики, но в демонстрации противостояния закона хаосу с неизбежной и обоснованной победой закона, часто с помощью подсторонних сил, а также в демонстрации неотвратимого наказания, в том числе в загробном мире. Чтобы вы понимали, я расскажу отрывок из одной хроники про достаточно известного сановника империи Тан, судью Го Даугуй. Истории про него хорошо известны и, можно сказать, популярны в нашей стране. В каком-то смысле он олицетворяет идеального сановника — Эта история вам может быть особенно интересна. Итак, однажды судья познакомился со старухой, которая очень хвалила свою невестку. Молодая женщина два года назад осталась вдовой и с тех пор вела абсолютно уединенную жизнь. Отказывалась покидать дом и только посылала подношения монастырям. Привлеченный такой необычайной даже по тем более нравственным временам скромностью и твердостью, Судья пожелал познакомиться с вдовой и был немало озадачен увиденным. Молодая, красивая, здоровая женщина без видимых изъянов действительно сама заперла себя в четырех стенах. Это было тем более удивительно, что, по показаниям соседей, умерший супруг был много старше, отличался скверным характером, и большой любви при жизни между супругами не было. Судья видел, что происходящее противоречит природе – Не надо, не возражаете, доктор. Позвольте мне рассказать, как это изложено в трактате. Так вот, судье показалось противоестественным поведение женщины, и он велел доставить ее на допрос, который, впрочем, ничего не дал. Тогда судья Аго велел эксгумировать и исследовать труп ее мужа и нашел орудие убийства, которое ранее никто не заметил. Это была игла, введенная в ухо жертвы и поразившая мозг. Я ахнул, а наш хозяин невозмутимо продолжал. Как вы понимаете, одного доказательства преступления недостаточно, нужен виновный. Судья Го велел пытать вдову. В нашей традиции добывать показания пытками является в некоторых случаях даже рекомендованным методом. Но проведенные со всем чаянием пытки не привели к признанию. Женщину перенесли домой, а судья начал внимательно изучать соседей – Слева от вдовы проживала пожилая супружеская чита, Ничего интересного. А вот справа жил молодой мужчина, торговец. Судья велел своим служащим исследовать его дом. И очень скоро в одной из комнат был обнаружен подземный ход, прикрытый циновкой, ведущий прямо в дом вдовы. Дальше дело пошло очень в наших традициях. Ночью судья и его подручные в масках демонах по подземному ходу проникли в комнату к вдове. «Да что вы говорите!» — воскликнул внезапно Борис. «Переоделись в демонов, как любопытно!» Господин Ли запнулся и внимательно посмотрел на моего друга. «Простите, что перебил вас. Прошу, продолжайте!» Тут же потупился Борис. «Конечно, разумеется. Так вот, вдова была на грани жизни и смерти после допроса. Легко поверила в то, что она уже умерла и находится перед владыкой потустороннего мира». На его вопросы она, разумеется, отвечала честно. Так и выяснилось, что это именно она поила мужа и убила его столь варварским способом. «Описание казни любовников приводить не стану. Для вас это будет проявлением дикости». Он чуть улыбнулся. «Скажу только, что любовников казнили вместе. Как видите, преступления совершаются везде. Причины, по которым люди встают на этот путь, тоже в нашей империи, что и в вашей, разнятся мало» стремления людей, их поступки. Отбросьте шелуху, и вы увидите удивительное единообразие. Здесь позвольте с вами поспорить. Даже приведенная вами хроника явно подтверждает мою правоту. Уважаемый доктор, не хотите ли вы мне сказать, что здесь, в России, да вот хоть в этом городе, не могла случиться история ровно такая, как та, что раскрыл наш судья? Что же у вас, молодая женщина, не могла бы убить старого мужа? Что вы могла, разумеется, могла но при всем внешнем сходстве. Наша история кардинально отличалась бы от китайского варианта. Не обижайтесь на мои слова. Вы знаете, что я высоко оставлю самобытность и древность вашей культуры. Но вся логика, все обстоятельства вашего варианта, они мелковаты, что ли, для истинно русской души. Ведь что мы имеем в остатке в китайской версии? Женщина убила мужа, чтобы соединиться с любовником. И что такие мотивы... «Неприложимы к русской действительности?» Усмехнулся Ли. «Ну, почему же? Приложимы, конечно. Однако как у вас построен сюжет? Убийство, раскрытие, воздаяние? С упором на воздаяние, вы сами это отметили. И надо думать, это отражает ход мысли большинства населения. Порядок, нарушение порядка, восстановление порядка». Господин Ли тонко улыбнулся и покивал головой. «А что же у вас?» «У нас...» Будь кто решил бы написать рассказ с такой простоватой, будем честны, завязкой, самое большее внимание уделил бы не ходу расследования, хотя это для нас тоже важно, и уж точно не наказанию преступников. Нет, русскому человеку этого было бы мало. Это было бы слишком плоско для наших мест. Нам подавай высшие мотивы. У нас писатель большую часть книги описывал бы внутренние терзания героев, да и фабула была бы несколько отличной, Например, что-нибудь в таком роде. Женщина ради любовника убила мужа, а любовник ее предал. И большую, и самую важную часть книги читателю преподносились бы страдания покинутой женщины наподобие античной Медеи. Или напротив, муж убит, любовники избежали наказания, но внезапно поняли, что чувство, казавшееся им вечным и единственно важным, вдруг куда-то ушло. А грех давит, муки раскаяния крепнут. То есть, видите сами, другой уклон. У нас во главу угла ставится истинное чувство. Любовь или справедливость ли не так важно. Главное, чтобы большая идея стояла. Вот она, по устоявшемуся, хотя, может, и непроговоренному мнению, оправдывает любое зверство. А коли нет такой идеи или обнаружилась ее ложность, тут уж сам преступник себя и казнит. Я тут, кстати, на днях имел беседу с очень занимательным типом. Зовут его Иона Савельевич. И это такой и грабитель, которого и поискать не найдете. Натурально паук. Всех нищих, всех бандитов в городе в узде держит. И вертит, как хочет. Так вот, что бы вы думали? Он себя чуть не за праведника почитает, поскольку о сирх и убогих заботится, как Господь велел. И справедливость блюдет среди своих, так сказать, духовных чад. И не сдвинешь его с этой позиции, поверьте, А что убийства там, или грабежи по его повелению, или что детей морят голодом, так это все у него с высших позиций разобрано и объяснено. Куда там с халастом? Такая система не прошибешь. Ничего нового, господин доктор. И у нас любой мерзавец себя обелить старается. Хотя я понимаю, о чем вы. Разница в фокусе общественного внимания. Мотив или воздаяние. Вот-вот. И уж если интересен и первичен мотив, сами понимаете, каких высот, каких масштабов оправдания готовит себе преступник. И уж совершенно точно, что не стала бы у нас женщина после убийства мужа продолжать прятать любовника и встречаться с ним в подземельях. Нет, она бы тут же явила миру, так сказать, то высокое божественное чувство, которое толкнуло ее на убийство. Это было бы даже дико для нее, скрывать своего любимого, ради которого принесено столько жертв. Собеседники поулыбались, явно довольны друг другом. «Уважаемый господин Ли», — снова подался вперед Борис, — «я очень благодарен вам за рассказ». «И вы, разумеется, понимаете, какой вопрос я хочу задать». «Разумеется, господин доктор». «И я вам отвечу утвердительно». «Да, я рассказывал эту историю и раньше» в том числе в доме Василия Кирилловича Трушникова. Лет 5-6 назад, когда приезжал в город после подписания крупного договора. Могу вспомнить всех, кто был тогда за столом. Это все семейство покойного, за исключением, разумеется, уважаемого Дмитрия Васильевича, глава кубернского дворянского банка, господин Тамкевич с супругой, управляющий казенной палатой, тогда это был господин Буровкин, с супругой и сыном, два чиновника по акцизам, которых я не запомнил, Купцы Ставригин и Василяде, оба с семьями, слуги были, мой секретарь, но это не так важно. История, которую я рассказал, достаточно хорошо известна в империи. И тот, кто там бывает, разумеется, я не буду исключать Дмитрия, пусть даже его виновность мне кажется маловероятной. Я хочу на это надеяться. Он человек, с которым можно вести дела. Хотя, не скрою, я не сразу оценил его. Тем более, что первая ваша встреча была по поводу опиума, так? Я вытаращился на Бориса, а господин Ли, казалось, не был удивлен. Вы проницательный человек, доктор. Однако, как вы узнали? Видите ли, мне стало известно, что собственный опий Дмитрия Васильевича был украден. Помнишь, Аркаша, когда мы были в комнате Трушникова в монастыре, нам сказали, что Дмитрий Васильевич был страшно разгневан, когда у него пропали лекарства, но обращаться в полицию не стал, а только велел больше в его комнату не входить. Добавь сюда дорожный набор со шприцем. Да и вообще, теперь для нас проблема Дмитрия Васильевича не является секретом. Эрго, украли опиум. А где взять новый? Есть, конечно, аптечный лауданум, однако Трушников привык к совсем другой концентрации, к качеству. Хорошо зная, что многие жители Поднебесной подвержены тому же пороку. Он просто обязан был попробовать добыть препарат здесь. Да, все так. И, к сожалению, он оказался прав. Опий страшный зверь. Он пожирает людей, компании, империи. Мы говорили с вами, господин доктор, про принцип Джун Юн. Избегание крайностей во всем, как высшая добродетель. Но тут я не могу побороть в себе сильные чувства, Я ненавижу и презираю эту болезнь. Но опиум у вас был, и вы его продали. Не у меня. У моего человека. Мне доложили о предстоящей сделке. Я позволил ей совершиться, чтобы иметь доказательства. После чего мой слуга был мной арестован, чтобы он не наделал глупостей. По возвращении на родину я его освобожу. Но ни о какой работе, разумеется, ни для него, ни для его семьи в моей компании больше речи не будет». — А Дмитрия вы отпустили из зельем? подал я голос. — Да, отпустил. В конце концов, я не обязан знать, для чего он покупает опиум. В небольших дозах он может употребляться и как лекарственное средство. — Может, может, конечно, — кивнул Борис. Он стал вдруг странно весел и оживлен. — Кстати, о дозах и средствах. Не подскажите, что за вещество бы подмешали Аркадию Павловичу в модеру? Я буквально подскочил на месте. Хозяин же наш этот удар принял спокойно. Только чуть дольше обычного медлил с ответом. «Я совершенно не понимаю вас, доктор. Вероятнее всего, наш разговор утомил вас». «Нет-нет, что вы, я вовсе не утомлен. Такая приятная беседа. И, как мы оба понимаем, сейчас мы приблизились к самому интересному». Господин Ли внимательно посмотрел на Бориса, потом разгладил бороду, вздохнул и сложил руки на коленях, как бы смиряясь с чудачеством гостя. «Понимаешь, Аркадий, — повернулся ко мне Борис, — вся история с твоим отравлением сразу показалась мне странной. Я уже говорил, что травить тебя с целью остановить расследование дела Трушникова — затея малосмысленная, а вот вывести тебя на несколько дней из строя, помешать исполнить свои планы — самое то». Какие же у тебя были планы? А ты хотел всего-то посмотреть бухгалтерские книги за пять лет. Это конседратор номер сунус. Соображение номер один. Теперь посмотрим, что происходит дальше. А дальше вся эта необъяснимая чушь с чертями и духами. Оставим в стороне эзотерику, сосредоточимся на том, где происходят события. Кабинет покойного Василия Кирилловича. Порт, где рядом контора Трушникова. И кабинет поверенного. При этом пропадают как раз бухгалтерские книги, папки с последними договорами и, возможно, еще что-то из сейфа Трушникова. Вот вам номер издорум, номер два. Сложим 2 и 2, и получим, что кому-то до крайности необходимо было уничтожить имена отчетности договора за последние несколько лет. И кто же это мог быть? Кому, условно говоря, могут служить эти маленькие черти, которые умеют лазать по стенам, необычайно высоко подпрыгивать, наносить удары, способные вывести из строя огромного сильного мужчину? Кто умеет производить взрывы, которые так напугали всех домочадцев Ольги Михайловны? Кто догадается переодеть своих помощников в чертей, чтобы напугать и отвлечь внимание общественности? Я говорил с Дмитрием Васильевичем. Он рассказал мне много о вашей стране. Интересные рассуждения, доктор. Впрочем, я не понимаю, зачем мне было все это затевать. О, я и сам хотел бы найти ответ на этот вопрос. Точнее, скажем так, я бы хотел узнать, чем вы шантажировали покойного. «Борис, я ничего не понимаю!» — вскричал я в отчаянии. «Какой шантаж? Почему меня пытались отравить?» «Не отравить, а вывести из игры...» Борис поднял палец. «Представь, Аркадий, несколько лет назад имело место довольно неприятное происшествие. Тот договор, который подписал господин Ли здесь, в нашем городе, принес ему сплошные убытки. По рассказу господина Асташева, бывшего партнера Василия Кирилловича, господин Ли потерял весьма существенную сумму, и многие уверяют, что дело весьма-весьма дурно пахло. Фактически можно сказать, что Трушников обманул вас, так?» Он повернулся к нашему хозяину, но тот никак не отреагировал на вопрос. «Хорошо, я продолжу сам. Мне известно, что вы, господин Ли, пытались тогда вернуть свои деньги. Даже подавали в суд на кяхтинскую чей торговлю Трушникова, о чем наверняка сохранились записи в архивах. Однако у вас ничего не получилось. И тогда вы надолго прервали свое сотрудничество с покойным. И вот в этом году вы внезапно появляетесь в городе. Уже странно». Но дальше больше. Вы получаете вексель на огромную сумму. А за что? Что вы продали Василию Кирилловичу? Ведь после того случая вы порвали с ним всяческие торговые отношения. Именно когда я задал себе этот вопрос, все начало становиться на свои места. Ответ мог скрываться в бухгалтерских книгах и архиве договоров. Ведь если вы, господин Ли, что-то продали или заключили договор о поставке, должны существовать определенные записи... Ну вот задача, Документы похищены. Понять, за что выписан вексель, вроде бы нельзя. Хотя вы же понимаете, стоит вызвать в суд вас и управляющих всеми подразделениями дела Трушникова, его поверенного и так далее, как правда всплывет. Никаких контрактов и поставок не было. Так за что же вексель?» «Вы не станете вызывать меня в суд», – спокойно проговорил китаец. «У вас нет повода». Кража документов? Дмитрий Васильевич заявит на меня в связи с пропажей отчетности и договоров? Сомневаюсь. Нет никаких доказательств моей причастности. Что касается Векселя, то он недействителен. И это у меня есть основания подавать в суд на выдавшего данный документ и его наследников. Все так, но вы забываете, что имел место шантаж. Что за бумагу вы продали Василию Кирилловичу? Ведь именно ее выкрали из сейфа. Я отказываюсь продолжать этот разговор, хотя мне приятно беседовать с вами. Если захотите продолжить наши литературные беседы, милости прошу». Он поднялся, поклонился нам и направился к двери. Уже на пороге обернулся. «Да, и Аркадий Павлович, примите мое уверение в том, что я, разумеется, никогда не имел и в мыслях нанести тяжкий вред вашему здоровью. Кстати, у меня недавно была похожая история... Мой помощник случайно добавил в чай вместо имбирной настойки средство, которое мы используем для очистки желудка и кишечника. Очень неприятно, но вовсе не смертельно. Хлопнула дверь. Мы остались одни в комнате.